У Брике появилась новая забота. Теперь она часами занималась тем, что пыталась шевелить пальцами на ногах. Лоран едва ли не с меньшим интересом следил а за этим. И однажды Лоран радостно вскрикнула: «Шевелиться! Большой палец на левой ноге шевелиться!» Дальше дело пошло б ы с т р е е Зашевелились и другие пальцы на руках и ногах. Скоро Брике уже могла немного поднимать руки и ноги. Лоран была поражена. На глазах ее совершилось чудо. Как бы ни был преступен Керн, подумала она, он необыкновенный человек. Правда, без головы Доуэля ему не удалось бы это двойное воскрешение мертвого, но все же и сам Керн талантливый человек, ведь это утверждал и глава Доуэля. О, если бы Керн воскресил и его, но нет, этого он не сделает. Еще через несколько дней Брикери разрешили говорить. У нее оказался довольно приятный голос, но несколько ломающего с я т е м б р а Вы, п р а в е ц уверял Керн, еще петь будете. И Брике скоро попробовала петь. Лоран была очень поражена этим пением. Верхние ноты Брике брала довольно пескливым и не очень приятным голосом. В среднем регистре голос звучал очень тускло и даже хрипло, но зато нижние ноты были очаровательны. Это было превосходное грудное контральто. Ведь горловые связки лежат выше места среза шеи и принадлежат Брике. подумал Лоран. Откуда же этот двойной голос, разные тембры верхнего и нижнего регистра? Физиологическая загадка. Не зависит ли это от процесса омоложения головы брике, которая старше ее нового тела? Или быть, может, это как-то связано с нарушением функций центральной нервной системы? Совершенно непонятно. Интересно знать, чье это молодое изящное тело, какой несчастной голове оно принадлежало. Лоран, ничего не говоря об р и к е начала просматривать номера газет, в которых печатались списки погибших при крушении поезда. Скоро ей попалась заметка о том, что известная итальянская артистка Анжелика Гай, следовавшая в поезде, потерпевшем крушение, исчезла бесследно. Труп ее обнаружен не был, и над разрешением этой загадки и з о щ р я л и с ь газетные корреспонденты. Лоран была почти уверена, что голова Брике получила тело погибшей артистки.